«Расследовать роман Вадима и Яны бесполезно», — уверенно заявила Алиса. Вероника кивнула, подтверждая, что думает так же. «Понятно, что по этим двоим собрано много данных. Однако это хорошо лишь на первый взгляд. Потом, задумавшись, понимаешь, что плохо». история своей дочери Орловец уже пытался расследовать и ничего не добился. Все эти адреса, даты и прочие данные, гроша ломанного не стоит. Уже понятно, что Птицелов сработал чист. Нет, нужно искать другие его ошибки, он не идеален, никто не идеален. Пока что они с Алисой не собирались работать вместе, просто решили сверить часы и не мешать друг другу. Расследование выглядит безопасным, а значит нет острой необходимости объединяться. И все же между ними существовало негласное понимание. Помощь будет предоставлена в любой момент. У них ведь разные цели в проекте. Алисе деньги важны, Вероники нет. Для нее это весомая, но не критичная сумма. Гораздо больше для нее значило то неповторимое саморазвитие, которое сулил четвертый этап. Она знала, что не сможет вечно бегать от себя. Это других она могла убедить, что давно уже разлюбила и забыла. Когда там Север был рядом с ней да целую жизнь назад. Причем та жизнь была другой, и сама Вероника тоже, но что-то все равно осталось. И вот он снова здесь, рядом. Большую часть времени они пока проводили в компании Дамира и Алисы, и от этого было легче. Друзья были для них одновременно проводником и буфером, который все упрощает. Оставаясь наедине, они почти не общались. Спать легли в одну кровать. Взрослые люди чего стесняться тем более, что и кровать достаточно большая, чтобы не касаться друг друга. Несмотря на усталость, Вероника этой ночью не смогла сомкнуть глаз. Да и он, судя по дыханию, тоже. Теперь она хотела полностью сосредоточиться на задании. Если она поймет принципы работы Птицелова, то разберется, как можно заставить полюбить кого-то. Для нее это было важно. Сейчас они сидели в спальне, которую выбрали Алиса и Дамир. Сам Дамир перебрался с ноутбуком в библиотеку, давая им возможность пообщаться, а Север еще спал. Вероника же не первый час пыталась разобраться с компьютерной программой. У Орловца остался электронный адрес, с которого приходили письма от Птицелова. Теперь этот адрес, понятное дело, был уничтожен, но все равно можно было попытаться отыскать его, в интернете ничего не исчезает бесследно. Если бы это делал любитель, завел и удалил почту, Вероника без труда отыскала бы его. А здесь? Или сам Птицелов уникальный профи, или на него работает такой человек, заключила Вероника. Я понимаю в принципе, что он делал, какие серверы использовал, но против этой схемы нет приема, даже если понимаешь ее. Все гениальное просто». «Что, даже ты, великий хакер, не сможешь ничего придумать?» — удивилась Алиса. «Раздави машину бульдозером, а потом отвези великому механику и скажи, чтобы починил. Поможет?» «Намек понят. И что тогда?» «Кое-что мне выделить удалось», — признал Вероник. «Я смогла восстановить часть переписки с другим клиентом. Он, похоже, тоже создавал для этого разовый электронный адрес», но с ним все не так секретно. Думаю, к концу дня я буду знать, кто был предыдущим клиентом Птицелова до «Орловца». Интересненько. А почему Птицелов удалил ящик только сейчас? Почему не сделал это после предыдущего клиента? У меня два варианта. Или он работал с ними одновременно, или Григорий прав. Птицелов был уверен в своих клиентах до того, как начались проблемы – Он знает, что его будут искать и сейчас срочно подчищает следы. Это не было критичным. Даже если бы адрес все еще существовал, Вероника сомневалась, что он дал бы им серьезную зацепку. Профессионал, который устроил это, не дурак, он с машинами ладит. Но ведь и она не на пустом месте свою репутацию построила. То, что противник хорош, разжигало в ее душе определенный азарт. «У вас ниточка будет, у нас пока глухо», — вздохнула Алис. «Могу поделиться данными, которые получу». «Нет, не надо. Договорились же. Объединяем усилия только если будет нужно. Мы с Дамиром разберемся. Не первый раз здесь. Конечно, велик соблазн ухватиться за историю Яны, но бесполезно это, да и опасно, если Птицелов будет ее отслеживать. Мы будем работать с фото». Это тоже было перспективное направление. Если бы не электронный адрес, Вероника и сама бы сосредоточилась на фотографии. Естественно, счет, на который были переведены деньги, сразу стал ключевой уликой. Люди Орловца занялись им еще до проекта. Все ожидали, что будет та же история, что с электронным адресом. Переходы от одного сервера к другому, от одной стороны к другой и полная путаница. Однако использовалась совершенно другая схема. Счет открыл реальный человек, он же и закрыл. Этот счет был предназначен только для одного перевода, после этого приехал владелец счета, забрал деньги наличными и уехал. Казалось бы, вот он, их главный подозреваемый. Может и так, но он остался неизвестным. Все документы, которые он использовал для операций в банке, оказались фальшивыми. Камеры сняли его, но мутно. Он всегда приходил в те часы, когда в банке было больше всего людей и терялся среди них. В итоге было лишь одно более-менее четкое изображение, которое все равно ничего не давало. Он даже не на машине приехал, просто ушел из банка, слился с толпой. Так и было задумано. И все-таки Веронику смущало то, что он пошел на такой риск. Курьер это был или сам Птицелов? Сумма большая, вес наличных тяжелый, вряд ли он решился бы перевозить такое в другой город. Вероятнее всего, он действительно живет в Питере. Это подтверждали и другие факторы. Большинство его клиентов были отсюда, здесь он начинал. Он точно местный, хоть и гастролирует иногда в Москву. «О чем задумалась?» — полюбопытствовала Алиса. Обдумываю странную штуку, почему он не вывел деньги со счета, а работал с наличными. И посетила меня любопытная мысль. Это какая же? Что он не умеет работать с банковскими счетами, ответила Вероник. С компьютерными адресами справляется прекрасно, а в банковской системе мало что смыслит. Такое бывает, но это немного странно. Я не могу понять профиль этого человека. Банкам доверять нельзя. А курьерам можно. Мы ведь не знаем, курьер это был или сам Птицелов, напомнила Алиса. Думаю, курьер. Птицелов ведет себя очень осторожно, а поход в банк — чудовищный риск. Уверена, он привлек к этому не кого-то из своих приближенных, а человека, который с ним не знаком. Так что даже если мы его найдем, он не сможет сказать ничего особенного. «А мы все равно попробуем. Найти бы. Но с этим мы справимся сами. У тебя я другое попрошу. Ты не поверишь, идея родилась только что». «Поздравляю с новорожденной». «Спасибо», — хмыкнула Алиса. «Я назову ее в твою честь». Пока Вероника возилась с компьютером, Алиса сидела в кресле у окна и наблюдала за жизнью улицы. Ничего особенного она не делала и даже папку с данными отложила. Что можно придумать в такой ситуации, Вероника не представляла. — Хорошо, и в чем суть моей идеи тески? поинтересовалась она. — Ты можешь сама сделать это, э, зашифровать адрес так, как это сделал Птицелов? чтобы невозможно было найти человека, которому он принадлежит. «Да расплюнуть! Я ведь сказал тебе, это не уникальная схема, это простой прием, который хорошо работает». Алиса всегда была эмоциональной, да и не стремилась скрывать это. Чувствовала, что она все больше заражается собственной идеей, ей не терпелось действовать. От переизбытка энергии она встала с кресла, так было удобнее ходить туда-сюда по комнате и жестикулировать. Даже при том, что сейчас это было совсем не нужно. Я больше чем уверена, что птицелов действует достаточно нагло. Это не сваха, которая кого-то там знакомит и убеждает. Он просто швыряет людей друг на друга, принуждает быть вместе. И работает не первый год. Неужели за это время только с Вадимом довлатомом вышел прокол? А все остальные были довольны и счастливы. «Как любит говорить Тронов». Вероятность не слишком высока. Что нам с того? Эти люди, даже если они несчастны, не знают, что их свел Птицелов. Но тот, кто оплатил его услуги, знает, напомнила Алиса. Если этот человек, как и Григорий Орловец, руководствовался счастьем своего ребенка, то его такой расклад не устроит. Вопрос «что нам с того?» остается открытым. А это и есть моя идея. Я хочу, чтобы ты на форуме, а то и на нескольких, разместила обращение к Птицелову. Причем это должны быть такие сайты, где собирается его потенциальная целевая аудитория, бизнес и все такое. При этом очень важно, чтобы никто не мог тебя отследить. Технически все это было выполнимо и даже не отняло бы у Вероники слишком много времени. Но фактически она не понимала главного. «Зачем тебе это? Думаешь, Птицелов сам выйдет на тебя и попросит угомониться?» «Да конечно! Нет, я надеюсь, что отреагирует кто-то из его недовольных клиентов, таких как Орловец, которые хотят с ним расправиться, но все подходящего момента не находят. Мы им этот момент обеспечим». «Разумно», — признала Вероника, — «но таких людей может и не быть». «Я знаю, поэтому для меня это будет план «Б». «Пока что я помогу Дамиру с фотографией, может, совместными усилиями и обнаружим что-то важное. Будет нужна помощь — зови, а твое сообщение я размещу в интернете уже сегодня. Я его даже напишу, чтобы ты времени тратила». Алиса, все еще увлеченная, быстро отыскала блокноты и принялась за сообщение. Вероника, между тем, прикидывала, как лучше это сделать, и вдруг поняла, что есть очень любопытный способ. Если приложить чуть больше усилий, она могла извлечь из идеи Алисы двойную выгоду. При этом вредить самой Алисе она не собиралась, обманывать ее тем более, это противоречило принципам Вероники. Раз Алиса придумала такой трюк, ей и принадлежат данные, которые он принесет. А Вероника тем временем собиралась устроить виртуальную ловушку для птицелова. Ей даже нравилось чувство вызова в этой ситуации – Хотелось понять, сможет ли она обойти его компьютерщика. Скорее всего, сможет, потому что она смогла бы украсть деньги Орловца без всяких курьеров. Но ловушка сработает только в том случае, если последует обратная реакция. Вероника не собиралась просто сидеть и ждать, пока это случится. Тут уже Алиса энтузиазмом пышет. Полина какую-то деятельность развернула. Валентин Белоусто уже без дела не сидит, конкурентов хватает. Поэтому пока основной версией она собиралась сделать работу с человеком, который заказал услуги Птицелова для самого себя. Кирилл Ануфриев не собирался бросать это дело только потому, что так велел его работодатель. Это уже не вопрос официального задания или оплаты, это личное. Он работал с Яной Орловец много лет. Встретил ее совсем девчонкой, можно сказать, на руках носил. Она была не первой богатой наследницей, которую защищал профессиональный телохранитель. Но лишь она из всех его подопечных смогла остаться нормальным человеком, несмотря на все деньги и возможности отца. Он не был сентиментален, и все же Кирилл не мог отрицать, что привязался к ней. Это не было романтическое увлечение, какое там при разнице в 30 лет, скорее он воспринимал ее как воспитанницу. Она всерьез интересовалась его мнением, слушала его советы, доверяла им. Это дорогого стоило. Он часто сопровождал ее до тех пор, пока не состоялась помолвка с Довлатовым. Потом уже Яна вообще не прибегала к услугам телохранителей, она почти всюду ездила с будущим мужем. О птицелове Кирилл знал. Гриша Орловец был уже не просто работодателем, он был другом, они полжизни работали вместе. Он поручил Кириллу собрать базовые сведения о птицелове еще до того, как была заключена сделка. Идея казалась Кириллу неудачной, но Орловец уперся. Захотелось ему получить выгодного жениха для своей дочери. Причем вначале все шло настолько хорошо, что даже телохранитель успокоился и поверил в успех этой аферы. И вот свадьба закончилась кошмаром. Кирилл был приглашен туда, но уехал раньше других, и Яна осталась в его памяти счастливой невестой. В следующий раз он увидел ее только на похоронах, но она и на себя-то не была похожа. Кирилл возглавил группу, назначенную Гришей для расследования этого дела. Он собрал немало важных улик, среди которых были фотографии человека, забиравшего деньги, Полный перечень встреч Яны и Вадима, общие знакомые, все. Он мог продолжать. Он знал, куда нужно двигаться. Но Орловец внезапно запретил им. Да и не только ему, все следственные действия с их стороны были прекращены. Другие сотрудники приняли это как волю шефа, они не задавали лишних вопросов, но Кирилл не мог просто так отступить, он докопался до истины. Оказалось, птицелов начал угрожать шефу. У этой твари наглости хватило. Прислал письмо с предупреждением о том, что если орловец не успокоится, будут новые жертвы. Самоуверенности этому парню было не занимать. Безусловно, окончательно сдаваться Гриша не собирался. Он возложил свои надежды на какую-то сомнительную команду, о которой Кирилл мало что знал. То ли психологи они, то ли детективы. Короче, черт пойми что. Нет никаких гарантий, что эта любительская бригада на что-то способна. Кирилл в таких вопросах доверял только себе. Мертвое лицо Яны будто зависло у него перед глазами. Он не мог отступить. А угрозы Птицевого, да наплевать на них. Во-первых, лично Кириллу никто не угрожал. Во-вторых, этот грозный кукловод только в сети такой могущественный, а пусть попробует сделать что-то в реальном мире. Телохранитель подозревал, что шеф знает о его усилиях. Открыто они это не обсуждали, но орловец стал давать ему гораздо меньше заданий, словно поощряя его этим свободным временем. Кирилл не хотел его подводить. Он вышел на след. Он точно знал, куда двигается и зачем. Завтрашняя встреча должна была стать для него решающей. Он найдет птицелова гораздо раньше, чем те клоуны, которых привлек Орловец. Но приблизить этот момент было невозможно, и он хотел отдохнуть. Он и так задержался в офисе дольше других. Дома Кирилл не держал компьютер с принципа, а сейчас ему нужен был интернет. Его этот поздний отъезд не волновал. Семьи у него никогда не было, просто не сложилось. Он и дома-то почти не жил. Постоянно на заданиях у телохранителя график беспокоен. Он все думал, что само собой сложится, и не заметил, как годы промчались мимо. Сейчас уже ничего менять не хотелось. Он привык к такой жизни и даже любил ее. К тому же Кирилл не считал себя одиноким. Его семьей были друзья, а иногда и работодатель. Например, Яна. Он мог бы назвать ее семьей. Она лично пригласила его на свадьбу. Поздний час не делал московские дороги свободней. Недавний снегопад усугубил ситуацию, нервные и злые водители с трудом пробирались сквозь заносы. Даже Кирилл, который никуда не спешил, это хорошего настроения не прибавил. Он был рад, наконец, оказаться в своем дворе. Зимой с парковкой было, как ни странно, проще. Можно сделать вид, что ты не помнишь, где именно газон, ведь все в снегу. — Сейчас весна, — напомнил себе Кирилл. — К черту такую весну! Все его мысли были сосредоточены на завтрашнем дне. Сегодняшний, почти закончившийся, казался понятным — дойти до квартиры, поужинать, лечь спать. Однако Кирилл не сумел добраться даже до подъезда. Три черные тени вынырнули из-за угла быстро и неслышно. Он заметил их, но не придал значения их появлению. Он сейчас ни от кого не скрывался. У Орловца не было серьезных проблем с конкурентами. А если это уличная шпана, то не на того нарвались. Он быстро понял, что ошибся. От шпаны эти трое были далеки. Они действовали умело и слаженно. Он и опомниться не успел, как на его заведенных за спину руках защелкнулись наручники. Секунды позже к ним подъехал автомобиль. Кирилла затолкали внутрь, машина сразу же двинулась с места. Телохранитель не был напуган, но и спокоен тоже не был. Опыт предыдущих лет подсказывал, что сейчас не время для гнева или паники. Он оказался в сложной ситуации, но не безвыходной же. Раз они не убили его сразу, значит готовы к переговорам. Зачем еще им это нужно? Его похитители не скрывали свои лица, однако узнать их Кирилл не мог. Он был уверен, что они никогда прежде не встречались. Все они были моложе его, сильнее, и он осознавал, что если попытается вырваться, то его повезут в багажнике. — Кто-нибудь скажет мне, что здесь происходит? — холодно осведомился он. — Привет тебе, — буркнул водитель, — от Птицелова. Такого поворота Кирилл не ожидал. Стоило бы, наверное, но он, расследовавший дело Птицелова не первый день, не сомневался, что тот не был убийцей. Это манипулятор, жулик, опытный игрок, а главное, сводник, но это не криминальный авторитет, такие роли исключают друг друга. Сваха и крестный отец в одном лице так просто не бывает. Плюс Птицелов действовал преимущественно в Питере, информации о его заказах в Москве было очень мало. Откуда в его распоряжении исполнители такого класса? Это не тупые дуболомы, они умеют действовать грамотно. «Вы работаете на него?» — спросил Кирилл. «Еще не хватало», — фыркнул охранник, сидящий рядом. «На курицу какую-то работать». — Как можем таким именем назваться? Мы работаем на босса. — Я не понимаю. — А что тут понимать? У босса с Птицеловым свои дела. Много у кого с ним дела. И много, кто ему должен. Когда у человека беда, он просит долги назад. Я так понял, это твой босс ему беду устроил. — работодатель тут ни при чем, — невозмутимо сообщил Кирилл. Я выслеживал Птицелова по собственной инициативе. — Да мне как-то пох... Ты не слышал? Я его вообще не знаю. — Тогда куда вы меня везете? Зачем? — Послание передавать. — Какое? — Увидишь. Что ж, хотя бы частично выводы Кирилла были верными. Птицелов не располагал собственной командой в Москве, но он был связан с очень серьезными людьми — Чтобы устроить это похищение, нужно обладать не только финансами, но и должной беспринципностью. Получается, в должниках у Птицелова оказался кто-то из криминального мира. Злость от этого никуда не исчезла. Кирилл точно знал, что не откажется от расследования. Нужно только выдержать все, что будет сейчас. А потом все ответят. «Ехали они недолго». Отдалились от более оживленных районов, свернули к промышленной зоне, где в такое время наступала затишье. Машина остановилась прямо посреди улицы, и в золотистом свете фар Кирилл мог различить, как ползут у земли странные сероватые облака. «Что это такое?» — нахмурился он. Выдавать им свою тревогу не хотелось, но он не сдержался. «На выход давай!» Он попытался сопротивляться, инстинктивно скорее, потому что четкого плана действий у него не было. Но его рост и сила, которые обычно становились преимуществом, тут ничего не значили. У его похитителей было все то же самое, плюс молодость, они не оставляли ему шанс. Его оттащили в сторону улицы, туда, где чернел в асфальте открытый канализационный люк. Клубы пара вырвались именно из него. «Что это?» — еле слышно повторил Кирилл. Тут уж водитель удосужился объяснить. «Прорыв канализации, понимаешь ли, настоящая беда в отопительный сезон. Хорошо еще, что вода фонтаном вверх не пошла, а то бы уже и журналисты съехались. А так она вся горяченькая, внизу хлещет, кипяток. В трубе должно быть температура больше сотни». Сомневаться в его словах не приходилось. Морозный воздух возле открытого люка быстро становился жарким. Того, кто попал бы туда, ожидала верная смерть, полное погружение в кипяток. И большая удача, если удастся при падении удариться головой или сразу же потерять сознание от болевого шока, потому что иначе начинается ад. Кипящая вода обжигает и растворяет кожу не хуже огня. Она выедает глаза, делая их бесполезными, и сразу все рецепторы наполняют мозг болью. Крик вырывается невольно, и это позволяет воде хлынуть в рот, сжигая горло и легкие. Труп, который кто-нибудь когда-нибудь найдет, будет больше похож на сгусток слизи, чем на человек. Кирилл тряхнул головой, отгоняя ужасающие видения. «С ним такого не случится!» Это всего лишь попытка запугать его. Они не зря привезли его сюда. «Вы сказали, что у вас есть сообщение?» Он хотел казаться гордым, но голос предательски дрожал. «Так передавайте». «Сообщение есть», — кивнул водитель. «Только не для тебя». «А для кого же?» «Для орловца». Насколько я понял, нормальных вежливых предупреждений он не понимает. Будем действовать иначе. Он должен усвоить, что с некоторыми связываться опасно. Птицелов не один, его охраняют серьезные люди. И любой, кто ему мешает, будет уничтожен. Без переговоров и шансов оправдаться. «Справедливо», — кивнул Кирилл, — «это я должен передать орловцу». «Передать? Ты правда еще не понял?» «Что я должен был понять?» «Никто не собирается говорить ему это. Болтовня уже ни к чему не привела. Послание для орловца — это ты». Прежде чем Кирилл успел осознать истинный смысл этих слов, его толкнули вперед. «Сильно, достаточно сильно, чтобы он не удержался на краю люка», и с криком полетел вниз, в облака пара, туда, где в непроницаемой темноте бурлила кипящая вода.